Эпилог. Во внезапной вспышке сходятся не только прошлое и настоящее, но и будущее. Ваша книга, то есть воспринимается весь круг времени целиком. Иначе говоря, времени больше нет. Набоков. Искусство литературы и здравый смысл. Когда я уезжаю куда-нибудь в предвкушении приятной поездки или возвращаюсь из удачного путешествия, всем существом стремясь скорее оказаться дома, как странен миг слияния с местом обитания, какая жалобная накатывает тоска, как мечется, блуждающая во времени и пространстве душа, сопровождая странствующее тело. Но если верно, что душа бессмертна, и если наша жизнь всего лишь прогулка, а тело мое мне выдано пройтись, откуда этот стон гуляющей души? Не глянуться окрестности Мне нравится прикид. Жмут галоши счастья. Так сброси их, че возьми. Сбросит эту ветошь, эту опостылевшую земную скорлупу, и гуляй себе. Раскручивай небесную рулетку дальше, дальше. Как налево пойдешь, как направо пойдешь. Нет, стонет, тоскует, мечется, и тяжело дышит душа. И жаль этих рук морщинок у этих глаз, этих глаз самих, которые, ей-богу же, были бы весьма хороши совсем недавно, вчера, каких-нибудь лет двадцать пять назад. Почему я следовала за этими судьбами? Что мне в них? Что мне в этой девочке с пристальным взглядом глубоких глаз? Что мне в искалеченной судьбе ее матери? ведь? Сколько их, этих искалеченных судеб, ты, да положа руку на сердце, вы знаете, судьбы иные. Не так давно я встретила ее на одной вечеринке в Нью-Йорке. Шел второй час ночи. На столе, среди прочего, стояло несколько предметов из венецианского стекла. Узкогорлая и... Широкобедрая ваза с колпачком в форме языка пламени, рюмка на витой высокой ножке с чашей, вывернутой наружу неровными лепестками краев, и бокал непрозрачного стекла. Того самого. Мурана, расцветкой напоминающего развернутый веером павлиний хвост. Играла музыка времена года Вивальди. Начало первого ми-мажорного концерта, когда перед глазами у меня возникает обычно освещенная летним солнцем набережная Венецианской лагуны с золотым кружевом собора, величественные аркады прокурации и лицо моей дочери во время поездки в Венецию, подаренной ей на восемнадцатилетие. Все это непостижимым образом соединялось и сливалось сквозь воронку мгновение в прозрачную и сладчайшую каплю нектара, что набухает и стремится к вечной поверхности. Из этой сладчайшей капли выползла нагретая закатным солнцем улочка в летнем гурзуфе, и мы с сестрой, идущие по улочке, в зал кинотеатра, на концерт студенческого оркестра. И когда покатилась, фанфарно притоптывая, разворачиваясь в шпалеры начало ми мажорного концерта времен года Вивальди, в распахнутые двери зала влетела огромная бабочка-капустница. До конца первой части она плескалась в цветных струях музыки, над альтами, виолончелями, скрипками. В перерыве музыканты ушли за сцену, а инструменты, три виолончели, были прислонены к стульям. Три виолончели, три адалиски, Одна бордовая, другая медовая, а третья цвета чечевицы. И в который раз я выпала из времени, угодила в расщелину, где медленно клубился бесшумный туман, из которого выплывали то лебединый гриф на мужском плече, то белая грудь артиста с бабочкой-удавкой, то мучительная вибратор кисти. А позади плывущих виолончелей покачивался, поводя плечами, Толстяк-контрабас. Так вот, я сидела на диване в огромной нью-йоркской квартире на Манхэттене, не слишком оглядываясь по сторонам, тем более, что большинство гостей уже разъехалось, а мне предстояло тут ночевать, Я была заморская гостья, и медленно думала, что со мной. И не потеряла ведь я никого и не любила никого под этой скрипичной ивой. Почему именно эта музыка гонится за мною и тончайшей сеткой с очком прихлопывает меня в момент покоя и расслабления? Отзовется ли она во мне в будущей жизни или сопровождала в прошлой? Что мне этим хотят сказать? Какой подать знак? Там, где на мгновенье выдают нам земную одежку для прогулки. В эту минуту в двери показалась новая фигура, какая-то женщина, высокая, тонкая, со светлыми волнистыми волосами до плеч. Я не сразу ее опознала именно из-за этого нового для меня цвета ее волос. Она была очень буднично одета, джинсы, рубашка с расстегнутым воротом, как будто только что явилась из Ташкента семидесятых годов. Вот только обувь была хороша. Светло-серые туфли фирмы «Хоган» на низком каблуке, видать, ее научили все же покупать обувь отменного качества. Несколько мгновений я следила, как передвигается она по комнате, кого-то приобнимает, с кем-то перебрасывается двумя словами, одновременно наливая себе в бокал амаретта, все для того же, не самого изысканного коктейля, который я придумала для нее в середине романа, вернее, выудила в интернете, поскольку ни черта в этом не смыслю. Минуты две она пропадала на кухне, обшаривая холодильник в поисках сливок для коктейля. — Почему она так молодо выглядит? — спросила я у кого-то рядом, не ожидая ответа. Ведь ей уже... — Ведь ровесницы? Да нет, она старше. Старше! Она плюхнулась на диван рядом со мной, задрав ногу на ногу. Очевидно вполне свободно чувствуя себя в этом доме, отпила из бокала и поставила его на пол. Минуты две отстраненно наблюдала за молодой парой, сведенной объятием под такую неподходящую для танцев музыку, и вдруг уснула, откинув голову на спинку дивана. Я продолжала рассматривать ее, не стесненная приличиями, ее внешность вошла в прекрасную пору абсолютной исчерпывающей полноты образа когда лицо выражает покой и свободу от смятений молодости от стремления непременно успеть и обязательно настигнуть то золотое сечение возраста краткий миг благоденствия когда ты в ладу Со временем, собственным телом и собственным лицом. Изящный кулон часики на ее шее, явно антикварная вещь, проблескивали бриллиантовой слезой, на вдохе поднимавшейся груди, никак не сочетаясь со свободной художнической рубашкой. Но она, видимо, этот кулон никогда и не снимала. И вдруг я обнаружила что мы с ней сидим в одной позе, задрав ногу на ногу и даже одинаково свесив с дивана руки. В какой-то момент почудилось, что мы — две фигурки, слепленные из одного куска глины. Так в детстве отщипываешь недостающий кусок от соседнего туляя и прилепляешь к своему. Но ведь, — подумала я сразу, — Мы и вправду слеплены из одного воздуха, одного солнца, воды и глины. Мы дети нашего детства, нашего города. И разве я и она не тасуем всю жизнь одни и те же магические знаки? Дерево, глина, солнце, вода, вода, Дерево глина, солнце, стараясь воспроизвести свои миры из одних и тех же элементов, которыми насытились наши души и тела в самом начале жизни. Не знаю, как она, а я-то в своем деле до конца уже обречена перебирать все те же знаки, надеясь выстроить из них новую последовательность. Вот и сижу с закрытыми глазами нащупывая передвигая тасуя невидимые карты шепча все то же все то же дерево солнце глина вода вода вода дерево глина солнце солнце солнце солнце Минут через пять она проснулась и повернула ко мне голову.